Глава 55. Светлана решила достать иглу. На всякий случай. Перчатки она не снимала. Дежурный сказал ей, что Митрохина в участке ещё нет, но он должен приехать. Сказал, что капитан редко опаздывает. И Света ждала его на улице, хотя там было ветрено, сыро и прохладно. Девочка сразу узнала полицейского, когда он выходил из машины. Да, точно. Она даже едва заметно улыбнулась от предвкушения. Это был он. Тот самый полицейский, который обыскивал её рюкзак. Она постояла ещё немного у углу отделения, подождала, пока он закроет машину, и пошла к нему навстречу. Он тоже её сразу узнал. Ему для этого хватило одного беглого взгляда. Полицейский остановился и уставился на неё, а Светлана, немного смущаясь, подошла и спросила вежливо. «Вы меня узнали, да?» «Узнал. А почему я должен вас узнавать?» ответил Митрохин. Если он и был удивлён, то умело скрывал своё удивление. Света зло усмехнулась. «Ну как же, вы приходили ко мне в школу, рюкзак мой обыскивали. Не помните?» Он не ответил ей, просто стоял и смотрел на неё. «И я вас тоже узнала». Она немного смущалась, не знала, как продолжить разговор, и поэтому достала из кармана телефон. «Вот, это я у парней на чердаке забрала». «И зачем вы мне это показываете?» — сухо спросил полицейский. «Эти парни с чердака хотели меня убить, у них ружьё было». Светлана искала подход к этому человеку, но не находила. Он был холоден и, кажется, не собирался ни о чём с нею разговаривать. Митрохин, как ей показалось, вообще собирался уйти. Так и вышло. Он пошёл и, обходя её, сказал небрежно. «Если на вас покушались, обратитесь в полицейский участок по месту жительства». Это его холодность, его показательная небрежность. Буквально встряхнули девочку. «Ах так?» собрался отпираться, да ещё и задаваться надумал. Её первую нерешительность как рукой сняла. Она, чтобы он не ушёл в отделение, схватила его за рукав левой рукой. В правой руке Света сжимала шипрозы, держала его так, чтобы он не был заметен, и шип всего на пару сантиметров выходил за ноготь большого пальца. Девочка держала его на всякий случай и не собиралась пускать его в дело. Пока не собиралась. Пока этот полицейский был ей нужен. «А ну не хулиганте. Холодно сказал он и попытался вырвать рукав. Дёрнул его, но Света не выпустила одежду. И тогда Митрохин дёрнул рукав сильнее, заметно сильнее. Но пальцы девочки удержали ткань. Полицейский даже удивился её цепкости. Да, она держала его крепко, а сама глядела ему прямо в глаза. А тут ещё, проходя мимо него, с ним поздоровались два сослуживца, и, заметив странную ситуацию, один из них спросил. «Лёш, что там?» «Да всё нормально, идите я сейчас». — ответил ему Митрохин. Сослуживцы, поглядывая на них и особенно на Светлану, пошли ко входу в отделение, а Лёлик сказал девочке негромко «Отпустите рукав, иначе вам будет хуже». «Это вам будет хуже», — прошипела Светлана. Девочку он просто взбесил, и она продолжала, шипя ему прямо в лицо. «Я убила тех двоих, что были на чердаке. А ещё я убила того, который прокрался ко мне в квартиру, и того, который его ждал в машине. Я тоже убила». Эта высокая девочка оказалась очень сильной. Тут она дёрнула полицейского за рукав так, что он даже покачнулся и продолжила со злобой. «И вас я тоже убью, капитан Митрохин, потому что это вы поцелали их всех ко мне». То, как она рвала ему куртку, то, как вела себя с ним, со стороны могло показаться как минимум странным. Лёлик понял, что без скандала, который произойдёт на глазах сослуживцев и начальства, ему от неё не освободиться, и поэтому он сказал ей негромко. «Вы привлекаете внимание, а если вы собираетесь меня убивать, этого делать не нужно». Но Светлану он не убедил, и она снова сильно дёрнула его за рукав, и теперь у Митрохина сомнений не было. Куртка рвётся, а девочка продолжала. «Зачем вы послали ко мне всех этих плохих людей?» Её глаза светились гневом, и даже хладнокровному полицейскому вдруг стало не по себе. Нет, не из-за пылающего взора девочки, а той силы, по сути, мужской силы, с которой она его держала. Он даже перестал сомневаться в ее словах о том, что это она убила всех тех убийц, что отправлялись за нею. Девка огонь. Такая может. И ведь не боится ничего. «Послушайте», — начал Лелик, уже думая, как ему выйти из этой дурацкой ситуации, так как еще пара сослуживцев, проходя мимо, поглядывала на них. «Вон моя машина. Давайте отъедем отсюда, найдем тихое местечко и поговорим там». Девочка подумала пару секунд и ответила ему, «Ну хорошо, но не думайте, что убежите». «Я не убегу, только вы отпустите куртку, а то на нас всё время смотрят». Светлана выпустила его рукав, и они пошли к машине, причём девочка ему не доверяла, шла, так и пряча в правой руке иглу на всякий случай. «Ну, куда поедем?» — спросил он у девочки, когда та села с ним рядом на пассажирское сиденье «В кафе». Она подумала, что там он будет на глазах у людей и не будет делать глупостей. «Какое кафе в такую рань?» «В любое кафе», — настояла Света. «Ну хорошо, пристегнитесь». У него был немного поломан ремень, который пристёгивал пассажира на переднем сиденье. Катушка заедала. И он хотел помочь ей пристегнуться, потянулся рукой через её голову за ремнём, но девочка была настороже и восприняла это как нападение. Одной левой она резко отвела его руку в сторону, и этой же рукой наотмашь ударила его в лицо. Удар пришёлся ему в нос, и хотя она не сжала кулак, всё равно била девочка очень хлёстко. Очень. «Да вы что?» Он схватился за нос, из которого на руки сразу выпала пара капель крови. Он поглядел на кровь и сказал, «Я же хотел вам ремень пристегнуть». «Извините», — сказала она сухо, и сама нашла ремень, который висел у неё за креслом. Только одно заведение в округе работало в такое раннее время. Митрохин иногда забегал туда перед работой, чтобы съесть пару блинов. Дом 14 по Чкаловскому проспекту, Теремок. Кофе тут был дрянным, а вот блины отличными. «Вам что-нибудь взять?» — спросил Митрохин, входя со Светой в кафе и подходя к прилавку, и в который раз ощупывая свой нос, в котором было ещё влажно от крови. Света была очень-очень голодна. Наверное, от волнения. Она сейчас съела бы кучу этих вкусных блинов и с солёным сыром, и с курицей, и с вареньем, и со сгущёнкой, но почему-то постеснялась заказывать их, боялась чего-то, что ли, и сказала только «капучино». Она села за стол и внимательно следила за ним. Нет, Света не думала, что он убежит, просто она не знала, что он может предпринять. Митрохин дождался, пока им обоим сделают кофе, и принёс два стаканчика. Сел напротив Светланы, А та, словно этого и ждала, даже не прикоснувшись к своему капучино, спросила. «Так зачем вы хотели убить меня?» «Вы хоть перчатки снимите», — сказал он ей в ответ. «А то вы выглядите в них странно. Тут тепло». Девочка подумала, что её левая рука может кого-то шокировать, но в заведении кроме них было всего два посетителя, а самого капитана она почему-то не стеснялась. И Света зубами стянула перчатку сначала с левой руки, Теперь Светлана, не стесняясь, взяла своей черной рукой стаканчик с кофе и попробовала капучино. Конечно, дрянь. Не то, что в буше. Капитан покосился на ее руку, но ничего не сказал. Просто сделал глоток из своего стаканчика, и Света снова заговорила. «Обещаю, я не буду вас убивать, если вы мне все расскажете». Он едва не улыбнулся, едва сдержал улыбку после этих ее слов. Перед ним сидела девочка-подросток, высокая девочка. Но всё равно почти ребёнок, и этот вот ребёнок обещал его не убивать. Обещал его не убивать. Но вот та почти детская искренность, с которой она это обещала, её сила и её тяжёлая рука, которая разбила ему нос, заставляли его призадуматься. И он уже на полном серьёзе спросил у неё. «Так, значит, вы убили тех двоих, ну, последних». Светлана молча полезла в карман и положила на стол перед ним телефон, добытый на чердаке. А так как полицейский не стал к нему прикасаться, она открыла список абонентов и показала ему его. «Я звонила по первому телефону», — произнесла Света. «Кто-то взял трубку, но, услышав меня, не ответил, а потом и отключил телефон». Она помолчала и добавила, глядя капитану прямо в глаза. «Но я знаю, кто это был. А ещё я знаю, что не вы тут главный, вы кому-то служите». Вот и скажите мне, кому? Или хотя бы за что меня так хотят убить?» Капитану стало не по себе. В его голове не укладывалось, что эта девчонка могла убить столько народа, убить столько убийц, здоровенных, сильных мужчин. Но он прекрасно знал, что тот, которому он давал ключи от ее квартиры, исчез, а тот, который ждал его в машине, скоропостижно скончался. И этот телефон, что лежал перед ним, не мог попасть к ней просто так. Те двое приезжих были люди сильные и мотивированные. Неужели и их она? Да кто она такая? Впрочем, он и сам мог убедиться, что девочка перед ним сидела необычная. Куртка с надорванным рукавом была тому свидетельством, и его еще поболевающий нос тоже. А еще у нее была странная черная рука с очень неопрятными черными ногтями. Возможно... Возможно, она была даже более странная чем Виталий Леонидович. «Я не знаю, за что вас хотели убить», наконец произнес Лелик. «Хорошо». Неожиданно согласилась сидящая перед ним девочка. «Помогите мне найти того, кто знает». Вот чего бы ему точно не хотелось, так это разозлить Роймана. Нет, это было слишком опасно. Но вот додумать эту мысль полицейский не успел. Девица вдруг схватила его руку своей левой рукой, да так что её чёрные ногти впились в его кожу, легко проколов её. Ему было больно. Но хватка этой девчонки была просто стальная. Он даже и не пытался высвободиться — Лишь скривился от боли и терпел. А она поднесла к его лицу другую свою руку, в пальцах которых была зажата желто-коричневая острая игла какого-то растения. «Один укол. Слышите, дядя, один укол, и вы умрете. Вы даже со стула не успеете встать. А того мужика я без вас потом найду». Она смотрела ему прямо в глаза, и он стал отчетливо понимать, что эта молодая, даже юная женщина ему не врет. Она и уколит, она опасна, по-настоящему опасна. Опасно больше, чем многие опасные бандиты, которых он брал и сажал. Наверное, поэтому Ройман так хотел её прикончить. Наверное, поэтому. И тут он понял одно, это стало для него очевидно. Он больше не хотел участвовать во всём этом. С самого начала ему это дело не очень нравилось. И теперь, кажется, пришло время из него выйти. От этой девки нужно было держаться подальше. Он принял решение и сказал ей, «Ладно, я скажу вам, кто этот человек, вы только руку отпустите». «Нет», — неожиданно заявила девочка. «Не нужно говорить о нём. Вызывайте его сюда». «Ну нет, так дело не пойдёт». Капитану эта идея совсем не понравилась. Но вот Светлану это не волновало. Мало ли, что ему там нравится. Она поднесла иглу поближе к его руке, которую так и не выпускала, и произнесла твёрдо. «Звоните ему. Как только он появится, я вас отпущу». И добавила многозначительно. «Или я вас убью прямо тут». «Прямо тут». Нет, Митрохин не хотел умирать в этой забегаловке и вообще умирать в ближайшее время. У него теперь были деньги. Что, он зря старался, зарабатывал их, чтобы тут сдохнуть? А Ройман? Но он с ним как-нибудь договорится, если Виталий Леонидович, конечно, переживет беседу с этой странной девкой. «Хорошо, я позвоню ему сейчас», — произносит капитан полиции. Только теперь Светлана отпустила его руку. Он взглянул на руку. «Ну, так и есть. Кровь». Это она своими ногтями так ему кожу продарявила Капитан косится на свету. Это пипец какой-то, а не девка. Он лезет в свой карман за телефоном, а сам спрашивает. И что мне ему сказать? Я не знаю, отвечает Светлана. Она и вправду не знает. Ладно, через некоторое время говорит полицейский. Скажу ему, что эти двое всё сделали. Ну да, так и скажите. А они точно? Ну, эти двое уже не появятся? Нет, не появятся. — заверила его Светлана. — Точно. Лёлик сделал вызов и ждал, пока на том конце ему ответят. А когда услышал короткое и недружелюбное «да», вздохнул и заговорил. — Виталий Леонидович, здравствуйте. — Ну, говори. Есть новости? — Есть, — сообщил капитан. — Ну, во-первых, в сводке по городу есть одно происшествие. — Говори. Теперь голос Роймана звучал уже заинтересованно. У подъезда дома 28 по проспекту Гагарина Полтора часа назад выстрелом в голову убита молодая женщина. Стрелял снайпер с чердака напротив. Всё это капитан произносит так, словно прочитал. Так? Теперь на том конце, кажется, радовались. Тихо радовались, не до конца веря в эту информацию. Ты уверен? Да, уже оперативные данные разослали по этому делу, собираются шерстить город. В общем, дело сделано, но вот есть один нюанс. Что за нюанс? насторожился Ройман. Вопрос денежный, а люди спешат, хотят побыстрее уехать к себе, но они немного недовольны. Вы не могли бы подъехать? А ты что, сам решить не сможешь? Я ожидал дал тебе денег, отдаем им всё, что они хотят, я тебе возмещу. Виталий Леонидович, говорит Митрохин, у меня нет лишних денег, я их уже потратил. Давай реши вопрос, я потом с тобой рассчитаюсь. Нет, сам я ничего решать не буду, твёрдо говорит капитан. Нужно, чтобы вы приехали, вы заказчик, вам и решать. «Ну хорошо, привезу всё, что осталось. А ты где?» Ройман был рад, что дело наконец разрешилось и был готов приехать. «Спасибо, Виталий Леонидович. Чкаловский дом 14, Теремок. Я уже тут». «Но я не хочу их видеть. Только ты и я», — настоял Ройман. «Конечно, конечно», — сразу соглашается полицейский. «Они ждут в другом месте». «Жди, я еду», — обещал Виталий Леонидович. Капитан отключил телефон, убрал его в карман — Ещё раз посмотрел на чуть перемазанную кровью кисть руки и сказал Светлане. «Он едет». А откуда?» «С Невского. Он где-то там живёт». «Хорошо», — сказала девочка. «Подождём. Как только он приедет, как только сюда войдёт, вы сможете уйти».